Родители свидетелей Иеговы, ссылаясь на Святое Писание, отказались от переливания крови своей дочери в операционном столе. В результате девочка умерла, а медицинский персонал подал в суд на родителей. Правильно ли истолковали родители Священное Писание? Неверное истолкование. Души в крови нет. При этом неграмотно было. Это обстоятельства, но это же опять искренне вера, судить их нельзя. У них другое не удалось найти по жизни. Они искренне этому следуют. С человека спрашивается по тому, какими мотивами вы руководствовались, а не по тому, насколько правильно были использованы телезные законы, независимо от того, понимает это человек или не понимает. Всё определяется вашим пониманием, поэтому на самом деле ваша греховность определяется тем, насколько вы постарались сделать наоборот по отношению к тому, что осознавали правильно. Вот здесь уже смотрится ваша греховность.